Глава 9. Улица Трёх Клёнов — это престижный район города на зеленом холме, где расположены дорогие коттеджи с большими участками, голубые бассейны с прозрачной водой, и живет респектабельная публика. Улица, на которой никто ни с кем не встречается никого не видит, потому что все заняты собой. Я еще не до конца привыкла к этому месту и к самому дому, но за прошедшее лето успела свыкнуться с мыслью, что проведу здесь последний школьный год перед отъездом в колледж и уже не так сторонюсь окружающей меня дорогой обстановке. Я подъезжаю к двухэтажному серому коттеджу с большими белыми окнами, сворачиваю на узкую боковую дорожку и оставляю велосипед на заднем дворе. Машина родителей стоит на площадке перед въездом в гараж, и это означает, что они дома. Сняв сумку с плеча, я поднимаюсь на крыльцо и толкаю входную дверь. Войдя в дом, направляюсь через широкий холл к лестнице, чтобы подняться к себе в комнату. Но, заметив на кухне отца, сворачиваю к нему и замедляюсь на пороге, устало привалившись плечом к деревянному порталу. «О, Эшли!» Отец уже заметил меня и оглядывается. Он стоит у плиты и что-то помешивает в сотейнике. Знаком улыбнувшись, спрашивает. «Уже вернулась?» «Привет, пап. Ага, я дома». «Отлично. А я тут такую паэлью с жареным цыпленком приготовил для своих девчонок. Пальчики оближешь. Иди мои руки, и будем обедать. Сейчас и Кейт вернется. Высокий и крепкий Брайан Уилсон и в дом Патриции принес с собой уверенность и покой. Я всегда чувствовала себя рядом с ним защищенной и надежно, словно он стена, за которой я укрыта от штормовых ветров. Когда я была младше, было так легко подойти к нему и запросто обнять, запрыгнуть на спину или повиснуть на шее и говорить, говорить, о чем захочешь. Тогда я еще ничего не знала о личной жизни взрослых и о том, что любовь бывает не только к ребенку, но и к женщине, и что у разочарования и ревности есть острые коготки, которые, если им отдаться, могут исполосовать душу. Отец на кухне не один, а в компании жены. И пока он готовит, Патриция в домашней одежде, элегантной белой блузе и атласных брюках, сидит за столом перед рабочим ноутбуком и что-то в нем пишет. Увидев меня, она отвлекается от работы и здоровается. «Привет, Эшли. Ну, как прошел твой день?» «Как? Вспоминать не хочется, но и врать тоже. Дома я предпочитаю до конца оставаться с собой. Если бы мне в этом помешали, меня бы здесь не было». «Тебе ответить честно?» «Конечно». «Отстой». Я отбрасываю волосы от лба и усмехаюсь мачехе. Хотела бы сказать, что могла быть хуже, но не могу. Я пожимаю плечом и отхожу от портала. Подойдя к мойке, мою руки и ополаскиваю лицо. На кухне приятно пахнет свежеприготовленной едой. Я с удовольствием втягиваю в себя горячий аромат. Ммм, вкусно пахнет, пап. Чувствую, цыпленок у тебя получился отменной. Я такая голодная, просто жуть. Пожалуй, не буду ждать, Кейт. Победайте с ней без меня, хорошо? Я подхожу к шкафу, достаю из него стакан и наливаю себе апельсиновый сок. Кладу в тарелку паэлью Завязав привычным движением волосы на затылке в узел, беру ломтики хлеба и сажусь за стол. Сегодня с меня достаточно отравления желчью, сводной сестры, чтобы испортить себе еще и обед. Но уж нет, я собираюсь вскоре побыть одна. Родители ведут себя необычно, одновременно бодро и настороженно, словно что-то знают, но не уверены до конца, известно ли это мне. Папа снова спрашивает о школе и друзьях, пробует шутить, что один неудачный день — это всего лишь цифра на календаре, которую следует зачеркнуть и забыть. Главное его девочке не наделать ошибок и продолжать с надеждой смотреть в свое будущее. В котором обязательно, если я захочу оглянуться на сегодняшний день, мне все покажется смешным и глупым. Ведь я у него умница, это понимаю, правда? Поэт, оказывается, более прямолинейно, хотя ей дается это непросто. После нескольких минут тишины мачеха закрывает ноутбук и отодвигает его в сторону: Эшли, пожалуйста, не думай, что я оправдываю Кэтрин, заговаривает серьезно, сосредоточив на мне внимание. «Я прекрасно отдаю отчет тому, что моя дочь поступила некрасиво по отношению к тебе. Я пробовала с ней говорить, когда узнала об их встречах с Шоном, но, к сожалению, не в моих силах всему помешать. У нее сложный характер, Говард многому попустительствовал, пока Кэтрин жила с ним, и в некоторых моментах вы очень разные». Патриция решительно выдыхает, складывая перед собой руки в замок и подбирая слова. «Если хочешь, мы сегодня же все это вместе обсудим. Ты не должна быть одна и думать, что мы с Брайаном не поддерживаем тебя, это не так». «Я и не думаю. Мне просто хочется обо всем забыть и идти дальше к намеченной цели. Когда стоишь, проблемы не уходят, они остаются на месте, как непосильный груз. Если потребуется бежать, чтобы от них избавиться, то я готова выбиться из сил». Я делаю глоток сока и отставляю стакан в сторону. Смотрю на мачеху. «Нет, не хочу. Все нормально, Пейт». «Да, так вышло, что я узнала обо всем последней. Но, во-первых, между нами с Рентоном уже все закончилось. А во-вторых, если не Кейт, то будет другая». Мне не нужен парень, для которого ни я сама, ни мое доверие ничего не значит. Я это точно переживу, не волнуйся. Просто Ох. я устало вздыхаю, отводя взгляд и возвращаясь к еде. Этот день для начала должен закончиться, чтобы о нем забыть. А вот это правильно, дочка. Папа оказывается рядом, наклоняется и целует меня в макушку. Этот парень не стоит того. Я уверен, Кейт вскоре и сама поймет, что сделала не лучший выбор. Кейт и поймет? «В каком месте громко фыркнуть?» Я успела ее хорошо узнать, чтобы убедиться. В кукольной головке Кэтрин Хардинг никогда не рождаются мысли под статусом «самоанализ». И уж тем более ей незнакомо чувство сожаления. Когда она входит в кухню, притащив за собой дурацкий розовый рюкзак поросенка, то выглядит очень довольной и счастливой. «Привет, семья!» Обращается к родителям, махнув хвостом. Обойдя стол, бросает рюкзак на стул рядом со мной. «С некоторых пор ей нравится покушаться на мое личное пространство». «Даже не думай!» Я наставляю на нее вилку, не глядя в ее сторону. Здесь занято, или я буду обедать в другом месте? Да начхать! Она оставляет рюкзак на стуле, но сама обходит стол и садится напротив, сбоку от матери. Спрашивает, схватив со стола кусок свежего манго и сунув его в рот. Что уже донесли? Ну и как тебе новости, стречка? Да, мы с Шоном встречаемся, и у нас все серьезно. Правда, здорово? Никак, вы друг друга стоите. Ох, это точно! Усмехается Кейт. Он такой душка и такой положительный, я не могу. Весь день ходил за мной хвостиком и писал сообщения, как будто у него нет других дел. Говорил о новом свидании. Хочешь узнать, куда мы идем в субботу? Нет, мне это не интересно. Но я не виновата, что нравлюсь ему больше, чем ты аж. Иначе бы он не был со мной, разве нет? Вот только как же так! Ведь это ты у нас лучше всех, девочка, сбитые колени. Кэтрин, хватит! Осаживает дочь Пейт, хлопнув открытой ладонью по столу. «Я тебя просила. Можно хотя бы дома держать паритет и уважать друг друга?» «А я и держу», — возражает дочь матери и в ответ на замечание упрямо поджимает губы. «Знала бы ты, что я о твоем уважении думаю». «Здесь Брайан, девочка». «Ну и что? И о нем тоже. Могу и вслух сказать, мне нетрудно». Я переглядываюсь с отцом, и он взглядом просит меня не вмешиваться. Отворачивается, делая вид, что занят продуктами. «Да, трудный же нам всем предстоит год, если уж офицер полиции Уилсон, гроза округа, не может ничего ответить одной капризной девчонке. Даже и не знаю, на что мачеха надеется». «Нет уж, будь добра, оставь свои мысли при себе», — строго замечает Патриция дочери. «Я тебе уже ответила раз и навсегда, Кэтрин. Брайан — мой муж. Все, что ты скажешь вслух, не изменит того, что о нем думаю я. Нам с Кейт это хорошо известно, и на этот раз она не пытается спорить». Спэйт шутки плохи. Эта женщина умеет отстаивать свои позиции. После их ссорки Кейт не раз уезжала к своему отцу, но потом всегда возвращалась. Отчасти я ее понимала. Ей тоже приходилось делить любовь своей матери с чужим человеком. Но если я, в конце концов, приняла для себя право отца быть счастливым, то она эгоистично за эту любовь сражалась. Но сейчас перед моей сводной сестрой стоит другая цель — задеть меня. Поэтому она не продолжает ссору. Пожав плечами, принимает тарелку с паэлью, которую перед ней ставит мой отец и, между прочим, сообщает. В эту субботу Шон у себя дома собирает большую вечеринку. Будут ребята из школы и парни из «Беркутов». Я задержусь немного. Возможно, до 12. Мы хотим устроить на пляже костер, Будет интересно. Она смотрит на меня, но я не реагирую. Продолжаю жевать. Это намного лучше, чем испепелять друг друга взглядами. Все это уже было в нашем общем прошлом и давно надоело. Неудачницу, естественно, не приглашали. Но я уверена, что нашу умницу Эш обязательно найдет чем себя занять. Даже не сомневайся. Бурчу я, а Кейт строит догадки. «Всегда можно поплакать, обложившись подушками. О, или собрать фигурные пазлы. Я себе так это и представляю. Тихий вечер, спальня и они. Пазлы. Тысяча свидетелей твоего одиночества. Боже, как это романтично. И ни одного симпатичного парня поблизости просто сдохнуть. Вот же гадина». «Кэтрин, мне кажется, это слишком. У всего должны быть свои границы». Папа все же не выдержал и расстроенно опускает руки. Но я уже и сама встаю из-за стола и ухожу, поблагодарив его за обед. «Не стоит, пап. Пока. Здесь не помогут границы. Я лучше буду считать дни, пока не уеду отсюда насовсем». Но вечер долгий, и мы с Кейт вновь случайно сталкиваемся на кухне. Правда, на этот раз мы здесь одни. Родители уехали, но им не стоит переживать на наш счет. Как бы мы ни ссорились, а до рукоприкладства никогда не опускались. Я стою у кофемашины и делаю себе капучино, когда дочь Пейт громче, чем следует, хлопает дверцы шкафа, обращая на себя мое внимание. «Эй, Уилсон, что это было сегодня в спортзале? Передай толстухе коуч, пусть лучше не злит меня, и в следующий раз выбирает выражение, когда говорит с моими девочками». «Обойдешься, смотри за своими подругами». «Симба, надо же, Брайан никогда не называл тебя так при нас». «Смешно, как он до такого додумался?» «Слушай, это, наверное, потому что ты не только рыжая и любопытная, но еще и глупая, да?» «Кто лучше отца может знать своего ребенка? Я делаю себе капучино и высыпаю в чашку стик сахара, но все таки поворачиваю голову, чтобы посмотреть на девушку. Она стоит в трех шагах, опёршись бедром о стол и рассматривает в лучах заходящего солнца свой безупречный маникюр. Что ей от меня нужно, я не знаю, а еще мне обидно. Мой запас терпения на сегодня закончился, и я неожиданно для себя забываю о кофе. «Знаешь что, принцесса Сопливый Локон?» разворачиваюсь к ней. «Да, это мое прозвище!» Оно личное, и мой отец никому не обязан о нем говорить. А у тебя и такого нет. Ничего нет, кроме Кэтрин, я занят. Не пора ли тебе домой к мамочке? Ты так ноешь, дорогуша, что у меня от тебя голова трещит. Копирую я Говарда Хардинга. Кейт бледнеет, опускает руки и сжимает ладони в кулаки. Я только что сказала правду, и ей это известно. У ее отца нет для нее времени. Все свое свободное время он тратит на карьеру и женщин, которые молодеют с каждым годом, Чем толще и рыхлее становится сам 60-летний богач Хардинг. Сейчас у него появилась невеста, 22-летний инструктор по фитнесу и начинающая актриса. И вот на нее Говард тратил личное время гораздо охотнее, чем на свою единственную дочь. Только потому, что мне было больно, я не молчу и кусаю в ответ. Закрой рот, Уилсон! А ты свой Хардинг! Лучше признай, что я победила. В какой дисциплине соревнований? Или, может, в конкурсе подлости? Ты такая способная, что я боюсь потеряться в твоих талантах. «Рентон теперь мой парень!» «Изуметь, заслуженно! Гнилое яблоко стоит другого гнилого яблока!» «Меня никогда не привлекали отходы! Подавись!» «Что же ты тогда расстроилась, сэш «Я не расстроилась, тебе показалось!» «Неужели?» «Знаешь, это было несложно понравиться Шону!» «Он сразу повелся!» «Стал повторять, что у него еще не было такой популярной девчонки!» «Хочешь, я буду тебе рассказывать обо всем, дорогая сестричка?» «О том, что между нами происходит!» «Он, конечно, неважно целуется, но он так старается мне понравиться». «Мне тебя жалко, Кейт». «Почему это?» «Потому что он тебе даже не нравится». «Внезапно понимаю я». «Нет, нравится». «Чем же? Ты сама не замечаешь, что сейчас насмехаешься над ним». «Хотя бы тем, что он считает меня лучше тебя, противная выскочка». Я еще какое-то время смотрю в голубые злые глаза дочери Патриции. Прежде чем отворачиваюсь, забираю свой кофе и ухожу, оставив за собой последнее слово». «Тогда я за тебя рада, чёрт кукла!» Я поднимаюсь на второй этаж, захожу в свою комнату и закрываю дверь. Остановившись на пороге, какое-то время осматриваю ее светлую и просторную девичью спальню, в классическом стиле, из дорогого рекламного каталога, с личной ванной комнатой, светлым окном и гардеробной. Когда мы сюда переехали, Пэйт сказала, что я могу считать ее дом своим и пожелала, чтобы я чувствовала себя в нем комфортно, а в спальне уютно. Но, если честно, по-настоящему уютно я продолжала считать свою небольшую комнату в нашем с отцом доме, в которой остались старенькие фисташковые обои и зеленые шторы, деревянное окно, издававшее скрипящие звуки всякий раз, когда его поднимали или опускали, дубовая кровать с историей в полвека и любимые постеры на стенах. Будучи тинейджером, я обожала сериалы компании Netflix и все, что крутилось вокруг темы романтической готики. Да, я все еще привыкала к своей новой жизни в новой комнате. Но одно преимущество в этом доме у нее все-таки было, точнее два. Первое, дверь моей спальни запиралась на ключ, и второе, никто не оспаривал мое право на личную территорию, даже Кейт. Я всегда могла уйти сюда, чтобы побыть одна. А еще, спасибо моему увлечению фотографией, я всегда могла сбежать еще дальше, не только от сводной сестры и ее нового парня, но и от собственных мыслей. На моем учебном столе стоят два монитора. Один от мощного компьютера, а второй — экран развернутого ноутбука. Программа уже обработала все фотографии, отснятые сегодня в школе, которые я в нее загрузила, и я сажусь за стол, чтобы оценить полученный результат. Увы, мне не все нравится. В большинстве случаев цифровой конвертер изображений справился отлично, но при репортажной съемке условия освещения постоянно меняются. Угадать с необходимыми параметрами бывает сложно, и я трачу почти два часа на то, чтобы подправить нужные мне фотографии вручную. Задаю тип освещения и корректирую баланс белого, наблюдая за цветовой температурой. Работаю, пока не получаю настоящие цвета и удовлетворительный результат. Когда я добираюсь до команды красных лисиц, снимки вызывают у меня спонтанную улыбку и смешок. все таки Эмбер мастер манипуляции чужим настроением и добилась своего. На всех фотографиях черлидерш недовольными выглядит только центральная тройка девчонок — Кейт, Тамара и Синтия. Остальным же лисам вполне себе весело. Вон какие широченные улыбки на лицах. И что касается меня, то уж лучше так, чем наоборот. Я сортирую снимки, отбираю лучшие, подписываю их и отправляю на электронную почту Закари. Получив от парня ответ, «Хорошая работаешь!» «Ха-ха, я так и знал, что Эмбер отличится!» «Что это с тренером Хёрли и Лисами?» «Жду от коуч текст интервью. Интересно будет узнать, на какие места вы им насыпали соль». Бейкер присылает смайлик с отставленным вверх большим пальцем, и я отключаюсь. «Вот теперь наконец-то можно заняться своими личными делами» я закрываю большую папку под названием «Эллисон News и открываю другую под названием «Конкурс природной фотографии». Две недели назад я прочла о нем в известном журнале для фотографов, нашла сайт и подала заявку на участие. Решилась в первые две минуты, пока не передумала. Система, опираясь на предоставленные мной данные о себе, зарегистрировала меня в категории «Начинающий фотограф», и неделю назад я легко преодолела первый тур, оказавшись среди участников конкурса. В первом туре нужно было прислать макрофотографию чего угодно из мира природы. Я сфотографировала пчелу на длинной травинке, отразившуюся в крупной капле росы. Условием второго тура было снять объект дикой природы в движении. Непростое задание, особенно учитывая тот факт, что я не могла похвастаться опытом подобной съемки. Но зато я снимала в движении игру беркутов, заполненные трибуны и бегунов во время кроссинга, чем неживые объекты, так что не собиралась отступать перед сложностями. Что мне сейчас было нужно, так это сосредоточенно все обдумать и составить план действий. И вот с плана я и начала, положив перед собой блокнот и ручку.